Часть дворца, которую занимал брат, Навуходоносор отправился в сопровождении начальника своей личной стражи Набузардана. Набушу Мулишир был поселен отцом в отдельном здании на территории дворцового комплекса. Одна из стен его покоев наглухо примыкала к цитадели, возведенной на берегу Ефрата, и прикрывавшей городской дворец со стороны реки. В доме было тихо. Пришлось будить стражу. На бузардан пинками разбудил обоих молоденьких отборных, заснувших возле входной двери. Когда вошли в дом, потребовали факелов. Тут же появился старенький раб с большим светильником, заправленным наптой. Так при чадящем свете, в странной тишине, удивительное дело, домочадцы царевича все попрятались, никто нос не смел высунуть. Добрались до внутренних апартаментов на Бушуму-Лешира. Вошли без стука. Брат был один, не спал. Медная лампа, заправленная горючей жидкостью, цедила скудный свет, но его хватило, чтобы по лицу младшего старший понял, что тот ждал его. Навуходоносор остановился напротив сидящего в кресле человека, молоденького, усталого. Долго смотрел в его глаза. Что он там пытался прочесть? Мордук его знает. Только на бушу лишь расставался спокоен. Глаз не отводил. Пренебрегал взглядом в упор. Помаргивал, время от времени бросал взгляд в окно, за которым все гуще и гуще мрачнела южная ночь. Наконец предложил сесть. Спросил, не желает ли чего уважаемый наследник престола. Может, с дороги и поесть? Ему стоит только щелкнуть пальцами. На выходу Носор отрицательно покачал головой. Шуму, — так в семье звали среднего брата, — пожал плечами и сказал, — Я не ждал тебя так скоро. Знал, что явишься, но чтобы так стремительно. Хотел застать меня врасплох? В постели? Твоя медянка, верно, уже наплела обо мне не небылиц. Ты ее больше слушай. У нее дурная вера. Ее поклонение огню и некой светлой силе может хороши там, в родных ей горах, а мы здесь просим милости у наших привычных богов, у господина Сина, который сам по себе возрождается каждый месяц, у неподкупного судьи Шамаша. Когда мы не ладим друг с другом, то посылаем собеседника к Нергалу или желаем, чтобы Эра его попутал». Женщин пугаем гневом и штар нашей матери. — Ладно, что это мы бабах, да бабах. Если бы ты побеспокоился сообщить мне о своем прибытии заранее, я бы устроил победителю под Каркимишем торжественную встречу. — Вот. Навуходоносор погрозил ему пальцем. Так и надо было поступить, а не ввязываться в гнусные переговоры с этой жадной, ненасытной сволочью. Ты дал им согласие? «Ты дал согласие на таких оскорбительных для чести нашей семьи условиях!» «У меня не было выбора», — огрызнулся на бушу Малишир. «Город не может жить без правителя. Тысячи дел. Морду Кашкуни совсем дряхлый. Сил не хватает прижать к свежей глине государственную печать. Мне было важно закрепить трон за нашей семьей». Сначала они вообще не хотели слышать об отпысках на паласара В крайнем случае потребовали они «Пусть он сам, то есть ты, обратишься к ним с предложением занять трон. Они будут решать». «Но как ты мог подвергнуть сомнению наше право на наместничество на земле?» вздохнул, опустил глаза. «Брат, если бы ты...» Так не спешил в Вавилон, ты бы дождался моего гонца, который, наверное, сейчас мчится в Дамаск с точным сообщением обо всем, что случилось здесь после смерти отца. Те сведения, которые ты получил от своей жены, по-видимому, пришли к ней от моего бывшего слуги Шапу. Он сумел узреть только один кустик в лесу. Другие деревья были спрятаны от него, завесы тайны. «Да, в беседе с главным жрецом Исагилы я допустил возможность распределения ответственности за богами, подаренное имущество, но ты не знаешь, что в разговорах с настоятелями Непура и Сипара я сразу отверг такую возможность, объяснив им, что царственность на части не делится». Встретившись со жрецами, беспредельно верных нам Урука и Барсипы, Я решительно заявил, что воля нашего господина Набополосара священна и должна быть выполнена безусловно и невзирая ни на что. В противном случае устойчивость государства могла бы подвергнуться серьезным испытаниям. У меня и мысли не было претендовать на трон. Я попытался столкнуть их лбами, чтобы они передрались между собой и не смогли выработать единую позицию». Более того, я взял на себя смелость распределить долю каждого храма на добычу, которую ты взял в Сирии. Здесь все указано. Он протянул брату пергамент. Тот взглянул на записи, потом, не поверив увиденному, поднес кусок желтоватой бумаги к свету. Изумленно глянул на брата. «Ты лишился разума? Половину всей добычи? Обычно мы платили храмам десятую часть». — Да, это несуразно много, но ведь распределять доли им будешь ты. Кроме того, никто точно не знает, взял ли ты что-нибудь существенное в Сирии и Харане, — намекнул брат. Этот вопрос на носа расставил без ответа. Прошелся по комнате, тоже глянул в окно, ветер посвистывал в оконном проеме, потом кивнул. — Ладно, что сделано, то сделано. Он передал свиток стоявшему у дверей на Бузардану. На -Лешир продолжил: пусть они перегрызутся, пусть обратятся к тебе с просьбами пересмотреть прочитающуюся каждому храму долю. Они сразу забудут и о принадлежности земли, о судах. За это время ты мог бы привести армию и сам решить, что из их требований справедливо, что нет. Я пытался выиграть время. Я удержал дворец в руках нашей семьи. Я сохранил всю администрацию, которая горой стоит за тебя. Послушай, кудру, только сумасшедший может претендовать на власть над небесными вратами после твоей победы под Карки Я не сумасшедший. Я всегда верил в твое предназначение. Интересы семьи для меня всегда были святы. Что там насчет неблагоприятных дней? спросил на ходоносар. Так решили боги, развёл руками младший брат. Не пренебрегай предостережением жрецов. Вызови сюда армию. К тому времени минуют лихие дни, Мордук проявит милость, Сина долеет злобного демона и всё наладится. У меня, браты, в мыслях нет снимать армию из Дамаска и гнать воинов сюда, в Вавилон, чтобы доказывать свою царственность. Я готов к испытаниям. Пусть Вавилон встретит уготованную небом беду во главе с законным повелителем. Нельзя допустить, чтобы жители во время помрачнения Лика Сина оказались ввергнутыми в состояние страха и смятения духа, чтобы восторжествовали без власти и оцепенение. Я благодарен тебе за ту настойчивость, с какой то и защищал интересы семьи и династии. Но в нынешних условиях мы не имеем права терять время. Сейчас все висит на волоске. Я не хочу сказать, что мы находимся на краю гибели. Совсем наоборот. Вот почему наше положение во много крат сложнее. Мы находимся на перепутье между величием и прозябанием. Стоит нам сойти с дороги славы, и враги рано или поздно растопчут нас. Мы не имеем права упускать ни одной возможности. Он замолчал, подошел к зарешеченному окну, через которое был виден освещенный факелами оголовок одной из крепостных башен. Там, по огороженной зубцами площадки, расхаживал часовой. Небо было мутно, завывал ветер. Должно быть, нагонят песчаную бурю, как вовремя они успели. Стоило каравану задержаться в пустыне, глядишь, немногие смогли бы добраться до Вавилона. Что ты предлагаешь? Неожиданно спросил навуходоносор. Как мы должны поступить, чтобы снять вопрос о престолонаследии и избавиться от этих обременительных условий? Следует провести гадание о выборе дня объявления тебя правителем страны во всех храмах — Во всех священных городах. Начать следует с Агилы. Все-таки это наше главное святилище — дом Мардука. Затем неплохо было бы посетить Урук и другие города. — Что ж, — прищурился Навуходоносор, — неплохая идея. Заодно можно будет узнать, что у нас творится в государстве. Оставив брата, на Навуходоносор в сопровождении Набузарда явился в выделенные белые дни покоя, без церемоний вытащил его из постели и передал содержание бесед Самкиду и набушуму -лиширам. «Что будем делать, Уману?» Тот долго молчал, сидел в постели, раскачивался взад и вперед и что-то заунывно напевал в такт ветру. «Царевич не подгонял». Устроился в окна, смотрел на звезды, ждал ответа. — Дурной день. Он и есть дурной день. Тут ничего не поделаешь. — Наконец отозвался старик. — У сильных очень веский довод против поспешного возведения наследника на трон. — Я не верю храмовым, бару и макку, — заявил наследник. — Значит... — Следует еще раз обратиться к звездам. В этот момент подал голос, молчавший до той поры на Бузардан. — Я не понимаю, — громко прошептал он, — как с такой добычей, какую мы взяли в верхнем ораме, гадание могло дать неблагоприятный результат? С таким илану, как у господина, должны считаться сами боги. — Мало ли, — неопределенно ответил Белобник. Порой воля небес может быть скрыта завесой недоброжелательства, недостойного умысла. Уману помолчал, потом предложил. «А что, если нам пойти по стопам твоего мудрого отца, Кудуру?» — спросил он. «Может, стоит сначала посетить священные города, выяснить, в каком состоянии находится святилище, Какова в них утварь, на чем едят и пьют боги, как полагаешь. У нас хватит средств, чтобы помочь им достойно отпраздновать победу сина луны над демоном тьмы. На Бузардан прав. С такой добычей, как у нас, разве мы не вправе рассчитывать на благоприятный исход гадания? Начать надо непременно с Урука, затем следует посетить Барсипу. — Если, к тому же, господин не поскупится на жертвоприношение, пусть небожители до отвала насытятся жертвенным мясом. Мой любезный брат предложил начать то же самое, но со сагилы. Ты слышишь, Белобни? — Да, повелитель, я всегда знал, что твоему брату ума не занимать. Наследник неожиданно засмеялся. — Коварство тоже. — Вот ведь как бывает, любую здравую идею всегда можно вывернуть так, что кроме вреда от нее ничего не дождешься. Если я первым делом обращусь к верхушке и сагилы, тем самым я как бы подтвержу ее первенствующее положение среди других храмовых сообществ. Не имеет значения, что великий Мордук — основатель и попечитель нашего города. Так уману. Если же я сначала навещу верный урук, первый призвавший отца в трудные годы войны с Сирией, я одним ударом раскалываю оппозицию. Наступила долгая пауза. Приняв решение, Навуходоносор неожиданно почувствовал, как он устал. И все равно где-то в глубине сердца ключом било желание действовать, совершать, творить. Это были сладостные ощущения. Стоило только на мгновение поддаться слабости, как родник мгновенно бы иссяк. Требовалось положить последний кирпичик в намеченный план действий. Что-то необычное, ошарашивающее все население страны, всех сильных в городах и всех слабых, всех разом. Вот что еще... Но в уходонос разодумчиво покачал головой. Неплохо бы поддержать народ в его желании иметь достойного царя. Что если прямо с завтрашнего дня я начну раздачу наградных земельных наделов воинам, отличившимся под Каркимишем? Кроме того, отборные должны восхвалять новые земли и несметные сокровища, добытые нами в Сирии, и которые ждут не дождутся часа, когда их доставят в небесные врата. «Ты слышал, Бузардан. «Это твоя задача. Пусть народ скажет свое слово!» Тот кивнул. «Тебе, Уману, придется потрудиться в канцелярии и в судейской палате. Привлеки всех писцов. разберитесь со всеми жалобами, и всякий раз, когда обнаружится, что сильный беззаконно обижал слабого, заносите его имя в пергамент». Пусть обратят внимание на любой, самый мелкий факт незаконного закабаления в рабство своих соплеменников, а также на то, как храмы выкупают членов общины, попавших в рабство во время войны. Меня особенно интересуют особо вопиющие случаи, касающиеся мушкину, ушедших в армию. Это должны быть беспроигрышные дела» чтобы никто не смел заявить, что я действовал вопреки традициям и закону. Мы должны во всеоружии встретить наступление злых дней. Это мой долг, чтобы к схватке доблестного сина со злым чудовищем в городе была восстановлена справедливость. Все понятно?» До своей спальни он добрался под утро. Амтиду спала. Почему-то тяжко вздыхала во сне. Он лег рядом, положил ей руку на живот. Легкий толчок был ему ответом. Сын уже просился наружу, на божий свет. Или дочь. Жена, ухо и постановое, перевернулась на другой бок, обняла мужа. Тот уже на грани сна задал давно мучивший его вопрос. — Скажи, моя ласточка... «Почему ты пренебрегаешь священным храмом иштар агадескои Все-таки она покровительствует роженицам. Стоит ли гневить великую?» «Ах, Кудыру!» — спросонья ответила жена. «Я бы с радостью, только не могу пересилить себя. Боюсь...» «Чего?» — усмехнулся Навуходоносор. «Белых голубей. Кого-кого? Этих безжалостных тварей!» Исчадия хримана. Эти птицы, сразу проснувшись, жарко зашептала Амтиду, разносят по миру страшную заразу. От нее умирают селения и города. Так, по крайней мере, говорят у нас в Мидии. — Ладно, спи, — отозвался царевич. Старик до доносор поднялся с ложа. Приблизился к окну. Со стороны тигра надвигался рассвет. В той стороне край неба осветился, Бирюзовая зависть сглатывала звезды. Прямо перед окном, на зубцах стены цитадели, Снежными комочками виднелись голуби, Слетавшиеся сюда с крыши храма и Деской. «Неисповедимы пути богов! Белые голуби!» Любимые птицы цветущей, вечно девственный штар, как полагала Амкиду, приносят на восток жуткую болезнь. Зачем? Как все-таки простодушен бывает человек, пытающийся постичь замысел Божий. Он вздохнул, направился к двери, вышел в коридор. Рахим, бодроствовший в своей нише, неторопливо поднялся. — Завтра и послезавтра можешь отдохнуть, явишься на пятую ночь. — Кого поставишь у дверей? — Своего старшего сына, господин. На ухо Доносор кивнул.